Глава 30. Поцелуй. Ты сможешь, настояла я и неторопливо провела пальцами по волосам мужчины. Снова закрой глаза. Сосредоточься и наблюдай. Кирилл блаженно замурчал. Я слышала отчётливый стук его сердца и с каждым новым ударом понимала, что сама начинаю доверять ему, как и он Сейчас пробуют доверять мне, а не ждать подвоха. Образы, которые он увидит, символы настоящих чувств Кирилла. Разобрав их, я смогу понять, что происходит у него внутри и как освободить его от любовной зависимости. Хотя, может, стоило помучить парня чуточку дольше, злобно хихикнула про себя. Не знаю, как объяснить, неожиданно произнёс Кирилл. Повторил твои слова, и верёвка на моих глазах превратилась в маленького ребёнка. Он орёт как бешеный, нервный какой-то, ранимый. Прогнать его не могу, мне уходит. Не надо его прогонять. Спроси, почему он орёт. Никто его не любит. С обидой выдал мужчина. Отцу на него наплевать, только наказывает, за человека не считает. Мама его бросила, сбежала из общины. Постой, получается, я вижу себя маленького. Этот ребёнок я в детстве. Точно, вздохнула я. Скажи мальчику, чтобы же никогда не будешь его прогонять и ранить. Больше не станешь его обижать. Так это не я его обижаю, а отец. Просто скажи то, о чём прошу, потребовала я. Мы наблюдаем за твоими чувствами. Никто не может ранить без твоего позволения. Ты сам себя ранишь, сказал, повтори несколько раз и наблюдай за реакцией. Сделал. И что происходит? Мальчик перестал ныть, а креп, кажется, будто стал выше. Возмужал. Крепко по-мужски пожал мне руку, оживился Кирилл. Я будто соединился с ним. Знаешь, Мила, сейчас был самый странный колдовской ритуал, что я когда-либо видел. А значит, охотник на ведьм не прочь воспользоваться втихамолку магией, усмехнулась я. Тео усыпляющее зелье колдуня в оганила. Мужчина пожал плечами. Вообще-то в нашей общине использование магии под запретом, но я не придумал ничего лучше, чтобы добыть тебя. Судя по тому, как быстро меня вырубило на празднике, ведьма Кирилу попалась опытная. Получается, он мог сразу попросить её сделать ритуал, чтобы снять чары, а не красть меня на празднике. Зачем ему тогда это представление "Спаси меня и помоги", чтобы лучше узнать меня? Кирилл поднялся и помог мне встать. Настойчиво сжал мои ладони. Как ты сейчас себя чувствуешь? Смутилась я и разрушила романтику. Полным сил и решимости мужчина аккуратно приобнял меня за талию, словно я такой же хрупкий цветок, как лесные колокольчики. Я инстинктивно отпрянула, сделала шаг назад, но споткнулась о ветку. и полетела прямиком в его объятия. Кирилл удержал меня, кончиками пальцев коснулся шеи, потом бережно обхватил подбородок и мягко поцеловал, поймав в ловушку из терпкого аромата ладана. У меня слегка закружилась голова, ноги стали ватными, и я размякла. Мужчина поправил мои волосы, еще со вчерашнего вечера не чесанные, между прочим, медленно провёл руками по спине и прижался горячими губами к шее. Знаешь, если бы ты помог мне вернуться в академию, мы бы спокойно встречались, выдохнула я, прижавшись к его сердцу. Я бы не чувствовала себя зверушкой, запертой в клетке. Я не знаю дороги туда. Мужчина не отрывал от меня тёмных глаз. Разве ничего нельзя придумать? откнулся подбородком ему в грудь и кокетливо посмотрела снизу вверх Я не смогу бросить обучение магия зовёт меня даёт силы Ты сможешь найти способ как помочь мне вернуться Спрошу у ведьмы, которая намешалась на творное, кивнул Кирилл Я игриво хлопнула в ладоши Мне нравится идея, воскликнула и обняла мужчину за пояс. Это единственный выход для нас обоих. Меня наверняка ищут, и если найдут, тебя будут судить за похищение. Лучше поторопиться. Помахала рукой перед глазами у мужчины. А-а. Он вообще слушал, что я говорила? Последний ритуал должен был его избавить от болезненной любовной зависимости, помочь понять, что наваждение возникло из-за того, что он сам себя не ценит. потому и цепляется за других. Хорошо, подтвердил Кирилл. Я отведу тебя в дом и сразу пойду к ведьме. Мы быстро добрались обратно, и я убедила мужчину оставить мне ключ. Пообещала не удирать в лес и дождаться его. Сбежать я и правда не решилась бы. Вариант с ведьмой меня вполне устраивал. Если стены академии спрятаны и защищены то кому как не колдунье знать, как их это сказать. Оставшись одна, я заварила чай, подогрела на плите хлеб с сыром и уютно расположилась на кровати, устроив себе шикарный обед в постели. Десант в составе трёх боевых единиц прибыл на место проведения операции. Услышал я знакомый женский голос за дверью и широко улыбнулась. Спасина Хоть кому-то в академии до меня есть дело. Эльмир открыла дверь с ноги. Первым, выпуская из ноздрей густой тёмный дым, как паровоз, в комнату влетел Арес. Учуил меня. Радостно замахал крыльями и накинулся как коршун. Я даже успел немного испугаться. Дракон издал победный клич и торжественно шаргнул задней лапой. Пол под ногами заходил ходуном, мы едва не упали. Огонёк починил неладное, шустро выскочил из сумки Элли, гугукнул и спрятался в углу, свернувшись в пушистый комок. "Ты выглядишь слишком довольной для похищенной", фыркнула Эльмира, пряча огненные изгустки обратно в ладонь. "Ничего, что мы нагрянули тебя спасать".